но она также не относилась к тем женщинам, которые позволяют легкой размолвке одержать верх над здравым смыслом. Они обменялись несколькими резкими словами, вот и все. А слова порой ничего не значат. И все-таки Линли сказал, чтобы исключить недопонимание, «Когда я впервые осознал, что люблю тебя, не помню, говорил ли я тебе об этом, то не мог понять, как я умудрился так долго не видеть этого. Ты давно вошла в мою жизнь». но неизменно находилась на безопасной дружеской дистанции. И когда я, наконец, понял что люблю тебя, мне казалось, что рискнуть получить что-то еще, кроме твоей дружбы, это значит рискнуть всем на свете. Так оно и было, сказала Хелен. В отношениях между людьми бывает такой момент, после которого нет пути назад. Но я ни минуты не жалею о том, что рискнула. А ты, Томми... Он испытал сильное облегчение. Ну, тогда у нас все хорошо. А разве было по-другому? Просто... Он помедлил, не зная, как лучше описать те крутые перемены, которым подверглись их отношения. «Мы проходим сейчас период приспособления, верно? Мы уже не дети. До женитьбы мы вели жизнь, независимую от других, поэтому нам требуется какое-то время, чтобы привыкнуть к постоянному сосуществованию. Мы вели...» Она произнесла это задумчиво, с оттенком вопроса и перевела взгляд собой на мужа «Что мы вели?» «Жизнь, независимую от других». — О, я знаю, что ты действительно вел такую жизнь. Кто бы стал спорить с этим? Но что касается меня, она сделала неопределенный жест в сторону разложенных образцов. Я без малейших колебаний выбрала бы цветочки. Однако Чарли сказал, что цветочки — это слишком слащаво. Ты знаешь, что я никогда не считала себя безнадежной в вопросах оформления интерьера. Но, возможно, я обманывалась насчет этого. Зная ее больше пятнадцати лет, Линви сразу догадался, к чему она клонит. — Хелен, я был зол. И от злости меня понесло на пролом точно дикого мустанга. Но, по твоему справедливому замечанию, это были всего лишь слова. В них не больше правды, чем в утверждении, что у меня чуткая и тактичная натура. Ты знаешь, что это вовсе не так. И точка. Пока он говорил, Хелин откладывала в сторону обои с цветочным рисунком. Когда он закончил, она помедлила, потом взглянула на него. Голова ее была высоко поднята, но лицо оставалось спокойным. «Ты ведь на самом деле не понял, о чем я сейчас говорила?» — И не мудрено. На твоем месте я бы тоже не поняла, о чем это я. — Да нет же, все понятно. Я позволил себе придраться к твоим словам. Я был в ярости из-за того, что ты не встала на мою сторону. — Поэтому и ответил так, как мне казалось, отвечаешь ты, по форме, а не по существу вопроса. В результате я обидел тебя и сожалею об этом. Хелен поднялась со стула, прижав образец обоев к груди Томми. «Ты очень точно описал меня», — просто сказала она. «Я ушла из дома именно потому, что не хотела слышать правду, которая избегала многие годы». Глава 15 Женщины всегда представлялись ему загадочными существами, а Хелен была женщиной. Следовательно, Хелен всегда останется для него загадкой. По крайней мере, так думал Линли по пути из Белгрейви в район Вестминстера к Скотланд-Ярду. Ему хотелось продолжить их разговор. Но Хелен мягко сказала, «Томми, дорогой, ты ведь вернулся в Лондон, чтобы поработать. Тебе нужно заняться делами. Поезжай. Мы потом обо всем поговорим». Как человек, которому обычно удавалось получать желаемое почти тотчас же после возникновения желания, Линли раздражался из-за любых задержек. Но Хелен была права. Он и так проторчал дома дольше, чем намеревался. Поэтому, поцеловав ее на прощание, он отправился в ярд. НКАТА висел на телефоне в его кабинете. Парень бегло записывал что-то в блокноте, говоря, «Тогда опишите ее как можно точнее. Так, а какой формы воротник? К примеру, на кнопках или на молнии? Послушайте, сейчас мне могут помочь любые подробности». «Хм, ага».